Глава 17. Легенды иных земель. Я постоял еще немного, раздумывая над странным звонком отца и, глядя в окно, где вечерние лучи солнца касались карнизов домов, отражались от стекол и речной глади. Павел Филиппович. Голос, нечаевы за спиной, вырвал меня из раздумий. Я обернулся. Девушка стояла в паре шагов от меня, и взгляд ее был беспокойным. Что-то случилось? уточнила она, заметив, что я обратил на нее внимание. «Нет, просто задумался. О проблемах Кочергина или о деле мальчика с мельницы? «Про отца», — ответил я, покачав головой. «Он звонил мне, и его голос показался мне очень странным, особенно после того, как он узнал, кто был сегодня секретарем адвоката Чехова». «Ему стало известно о замене?» — удивилась Нечаева. Слухами Петроград полнится, я развел руки в стороны. Живые тоже умеют болтать. А мой отец, как выясняется, интересуется нашим домом и тем, как мы тут обитаем. Арина Родионовна качнула головой, но не стала это никак комментировать. Просто сказала: Идемте пить чай. Людмила Федоровна постаралась приготовить угощение. Да, конечно, кивнул я и направился вслед за девушкой. Стол в гостиной уже был накрыт. На широкой тарелке лежали бутерброды, а рядом стоял заварник и три чашки. В одном из свободных кресел сидела Яблокова. И, заметив нас, она недовольно поморщилась и ехидно уточнила. «Этот звонок, наверное, был очень важным. Или опять по работе?» «Нет, — звонил отец. Он хотел заехать в гости». Людмила Федоровна нервно забарабанила пальцами по столу. «Даже так! — протянула она. А еще он рассказал мне, что весь Петроград только и говорит про некую роковую женщину в секретарях адвоката Чехова. И на кого же я произвела столь сильное впечатление? Уточнила Яблокова, разливая чай по чашкам. Например, Полянского, который от вашей дерзости, Строгости, поправил меня соседка. Пусть так, не стал спорить я, но имейте в виду, что, скорее всего, этот мужчина потерял покой, сон и аппетит. Очень смешно фыркнула Яблокова. «Господин Полянский привык считать, что секретаря обязаны прислуживать, а не разговаривать. Надеюсь, мне удалось хоть немного сбить с него спесь и показать его место в пищевой цепочке». «Определенно удалось», — заметил я. «Теперь же он очень ищет встречи с вами, даже готов нанять частного сыщика». Яблокова насторожно нахмурилась. «Это еще зачем?» Я пожал плечами. Говоришь, что секретарь вроде вас навес золоту. Видимо, ваша излишняя откровенность разбудила в нем охотника. Или просто пошатнула его реальность, усмехнулась она. Но ты прав, что-то я перестаралась со своей прямотой. — Я не стану спрашивать вас о причинах, которые вас побудили на эту шалость. Знаю, что вы привыкли поступать так, как вам вздумается. Ты не прав, Павел, усмехнулась женщина и неожиданно разоткровенничалась. Я все еще не до конца привыкла к жизни. Времени прошло совсем ничего, поддержала ее Нечаева. «Ох, милая, я понимаю, что вы все терпите мои странности. Искупитель свидетель, что я ценю все это и благодарна вам за поддержку. Однажды я сумею свободно выходить в люди и не пытаться носить маску. Но сейчас мне удобнее притворяться кем-то другим, словно играть роль. В банк я приехал высокомерный, наглый, особый. «Сегодня предстала уверенной в себе немного грубой дамой, которая привыкла повышать голос». «А это вам не свойственно?» — ухмыльнулся я. «Я не такая», — чопорно заявила Яблокова, но почти сразу засмеялась. Мы с Нечаевой поддержали смех, а потом наступила приятная тишина. Она казалась теплой от эмоций присутствия дорогих моему сердцу людей. Я взял чашку, сделал глоток и откинулся на спинку кресла. Завтра свяжусь с Кочергиным, произнес я, глядя на темнеющее окно. Если он хочет, чтобы я взялся за его дело, пусть приходит лично. Не люблю вести разговоры через посредников. Думаешь, дело серьезное? спросила Яблокова. Не уверен, честно ответил я. Хорошо бы разузнать про эту компанию, которая хочет влезть на территорию Кочергина. Как правило, бездушные корпорации не жалуют ни слабых, ни осторожных. — Не слишком честных, — добавила Нечаева, — и вы можете ввязаться в прескверную историю, где на кону будут стоять большие деньги. — А когда у нас было иначе? — я усмехнулся. — Даже дело с похищенной собакой оказалось двойным дном. — Но собаку-то спасли, — напомнил Яблокова, — и даже вроде как помогли появиться новые ячейки общества. — Да, я читала в колонке светской хроники, что залежная объявила помолвки, — подтвердила Нечаева. В честь этого события он написал несколько полотен, и критики в восторге от новых работ говорят, что невеста стала музой молодого художника. Думаю, что она сделалась его покровителем, резонно заметила Яблокова. Бытует мнение, что творческий человек должен быть голодным и холодным, но сдается мне, что никому еще не повредила теплая постели полная миска еды. Согласна с вами, кивнула Арина Родионовна но нет ничего плохого в том, чтобы будущая супруга поддерживала своего мужчину. «Рядом с нашим некромантом образуется подозрительно много пар», продолжила Людмила Федоровна, и принялась загибать пальцы. Алены – цирюльник, Дмитрий Васильевич и Алиса, Гордей Михайлович Свиридова, Сверидова, и Иришка. К слову, она в последнее время часто пропадает у матери. Претензий я не имею, все же она готовится к поступлению, к свадьбе и переезду в новый дом нашего котика». Наверное, у нее голова кругом от всего этого и вовсе не до работы. Однако надо будет навестить ее маменьку Зинаиду и выяснить, все ли у нее в порядке. Быть может, женщине нужна наша помощь. «Стоит обсудить визит с Фомой Ведовичем, — предупредил я, — это дела семейные. А мы разве чужие ему? Стоит уважать личные границы». «Он опять это сказал!» — внезапной стены показался довольный Козырев. «Я говорил, что мне не показалось и не послышалось, и вот я дождался, когда он опять это скажет». «Личные границы надо соблюдать», — продолжил я, стараясь не обращать внимания на кислое выражение лица Людмилы Фёдоровны. «О каких границах ты говоришь, Павел? Вы все ночевали у моей постели, когда вынули меня из гроба. Ящика автоматически поправили мы её вместе с Нечаевой». — Да и я заходила к тебе в комнату в любое время, когда была мёртвой, — продолжила она беспечно, и тут же добавила, обращаясь к моей невесте, исключительно для решения деловых вопросов. И я отворачивалась, когда Павел был недостаточно одет. — Глаза закрывала! — фыркнул Козырев и тут же исчез в стене. — Фомоведович хочет сам решить вопрос с тёщей, и я прошу уважать его желание, — весомо заявил я. «Ну, раз Фомушка сам так хочет», — вздохнула женщина. «Вы забыли о мастере зимене и его избраннице», — а Родионовна вернула в беседу в прежнее русло. «Про Софью Яковлевну и Морозова говорить не приходится». «Александру Васильевичу повезло», — серьезно заметила Яблокова. «Все это, конечно, вдохновляет», — хмыкнул я. «Но каждый раз, когда я беру новое дело, мне почему-то кажется, что за ним стоит не просто конфликт» а чей это тщательно продуманный спектакль. Только зрители забыли предупредить, что театр горит. А потом вы выходите на подмостки, чтобы тушить пожар», пафосно заключила Нечаева. Я взглянул на нее с улыбкой. «Иногда мне кажется, что в следующий раз надо бы просто занять место в зрительном зале». «Вы не умеете быть зрителем», — возразила Арина Родионовна. «Вы всегда вмешиваетесь, потому что не можете иначе». И если Кочергин будет в своем праве, я уверена, вы будете готовы бросить вызов целой корпорации с ее большим штатом юристов и огромным бюджетом». Я промолчал. Да и Яблокова никак не стал это комментировать. Все понимали, что Арина Родионовна совершенно права. «Повезло тебе, Павел Филиппович», произнесла Людмила Федоровна после недолгой паузы. «Любой другой такой честный адвокат уже лежал бы в канаве с перерезанным горлом» чтобы не портил жизнь крупным компаниям. «Ну не зря же семья много лет упорно распускала слухи, что некроманта невозможно убить», — ответил я. «Еще у тебя отец был начальником охранного отделения, а бабушка — бывшая судья. Сейчас еще и Морозов с его пасынком стали тебе родней», — добавил Яблокова. «Даже с такой защитой меня пытались взорвать», — возразил я и сделал глоток чая. А еще на меня нападали воостроги во время бунта, несколько раз пытались устранить голодные призраки, которым было наплевать на мою семью. Твоя правда, — нехотя согласилась Яблокова, — мертвым плевать на связи. Разговор прервал появившийся в гостиной Ярослав. — К вам гости, Павел Филиппович, — произнес бывший культист, — подходит к двери офиса. Людмила Федоровна нахмурилась и недовольно покосилась на висевшей на стене часы. Стрелки на циферблате ползли к восьми. «Ты кого-то ждешь?» — уточнила у меня Яблокова. Я покачал головой. «Вроде нет, прием уже закончился». «Так догони этого ходока в шею», — распорядилась Людмила Федоровна, обращаясь к культисту. «Дашь слабину, примешь одну такую жалобщицу после работы, и прием в твоем кабинете с круглосуточным. Напомню, что денег ты больше зарабатывать не станешь. А может быть там что-то очень срочное?» — возразила Нечаева. — Регина тоже пришла к вам за защитой под покровом ночи, и благодаря этому она осталась жива. — Тоже мне пример. Фыркнула Яблокова, вероятно, беспокоясь, что Арина Родионовна не знает обо всем, что происходило между мной и певицей. Мне также стало не по себе, от этого я поторопился выглянуть в окно. От Арки к дому и правда подходила женщина. И как только она вошла в свет висевшего у крыльца фонаря, я узнал ее. «Думаю, это что-то очень важное», — сдавленно проговорил я. Людмила Федоровна тоже с интересом взглянула на улицу и напряженно заключила. «Хотя, может быть, ты и прав». Я вышел из гостиной, спустился на первый этаж и открыл дверь как раз в тот момент, когда в нее постучали. На пороге стояла Ия Сато. В этот раз она была в длинном темно-зеленом пальто, ворот которого был отделан мехом. На плечах тонкий шелковый шарф с узором журавлей. Волосы женщины были собраны наверху в небрежный узел, который удерживал несколько металлических шпилек с камнями. «Добрый вечер, мастер Чехов», — сказала она, — «простите за внезапный визит». Я улыбнулся. «Ничего страшного. Все равно у меня было время вечернего чая. Проходите. Надеюсь, с вашим сыном и Аленой все хорошо?» «Да, они в порядке», — ответила женщина, переступая порог. «Я пришла по другой причине. «Подать чай в ваш кабинет?» — уточнила спустившаяся в приемную Нечаева. Я взглянул на стоящую передо мной женщину, которая никак не могла определиться с ответом. «Если дело не носит личный характер, можем обсудить его здесь. У меня нет тайны от секретаря». «Да, хорошо», — рассеянно произнесла гостья. «Тогда прошу, присаживайтесь». Я указал на диван. Арина Родионовна же направилась готовить чай. Женщина сняла пальто, которое я у нее принял и повесил на крючок. Сата прошла к диванчику, села в него, сложила руки на коленях, сплетя тонкие пальцы, посмотрела мне в глаза. «Вы помогли моему сыну», — сказала она. «Вы сделали то, что, как я думал, в этой империи уже никто не сделает. Спасли человека не потому, что он платит, а потому, что он был прав, и поэтому пришла, чтобы предупредить вас». «Предупредить?» — не понял я. «О чем?» «О человеке». «Шамани с духом змея?» — ответила женщина. «Он не просто человек. Скорее всего, он уже совсем не человек». За спиной послышался звон, упавший на пол ложечки. «Вы знаете о его духе покровители?» — уточнил я. «Немного», — произнесла Сата. «Сын рассказал мне о том, что услышал в вашем доме. Он слишком молод и не знает всех тонкостей. Для него змеи голода и страха мало чем отличаются от покровителя чужого рода». Все дело в том, что он вырос вдали от наших родных земель. И как бы я ни учил его, всего не рассказать и не познать. К примеру, он не понял, что вы, Павел Филиппович, писали вовсе не змея-покровителя. Ясно. Я устроился напротив гости и приготовился слушать. Какой бы сильно ни была ваша вера в покровителей, они не могут выживать вдали от наших земель. Они остаются в границах мест, где обитали наши предки. И выйти за их пределы могут другие существа куда более сильные и опасные. Скажите, у того духа, которого видел ваш друг, был капюшон? — Верно, — кивнул я, — как у кобры. — Этого я и опасалась. Женщина потерла ладони, словно пытаясь их согреть. Это признак духа высшего порядка. Скажите, он оказался в теле обычного человека и вышел из него в виде духа? — Все так. Госпожа Сата помрачнела и поджала губы. Она выглядела встревоженной или даже напуганной. Потом она прикрыла глаза и спросила. «Рядом не было его шамана?» «Именно так. Щукин был далеко, и его не смогли выследить. Дух сразился с нашим шаманом в его звериной постаси и проиграл». «Сильный шаман!» — уважительно протянуло гости. «Он уверяет, что победа была чистым везением». На это женщина покачала головой и усмехнулась. «Везение тут ни при чем. Я родилась на землях, граничащих с Азиатской империей». И все детство я провела в лесах нашей страны. И лишь затем моя семья бежала в Азию, где надеялась сохранить жизнь и найти счастье. Мне жаль, что вам пришлось пережить эти испытания, — сказал я. Странно слышать искренность в этих словах. Женщина пристально взглянула на меня. Обычно люди говорят подобное просто потому, что так принято. Арина Родионовна поставила на столик чай, затем встала рядом с креслом и положила на мое плечо свою ладонь. Госпожа Сата посмотрела на Нечаеву и кивнула, словно между женщинами произошел молчаливый диалог, которого я не понял. В легендах моей первой родины есть история про духа-хранителя, змея, который спит, обвившись вокруг старого, покинутого всеми идола. Этот дух был слугой могущественного бога, которого предали забвению, когда в наши края пришел Искупитель. О нем забыли все, кроме верного змея. Старые люди говорят, что его невозможно подчинить своей воле. Но это неправда. Сато ненадолго замолчала, а потом сделала глоток отвара и продолжила. Духа с капюшоном нельзя подчинить, как покровителя. Наоборот, он порабощает человека, становясь его ненадежным союзником. А затем, как и подобает змей, он меняет кожу. Убивая своего носителя. «Только после того, как присмотрит более подходящее вместилище», — ответила Сато. «А какому божеству служил этот дух?» — осторожно уточнила Нечаева. Гостья перевела взгляд с чашки на секретаря. «В легендах моей родины его зовут шепчущий между кольцами, хотя это лишь отражение. Не суть». «Отражение чего?» «Яда, которое это существо может вкладывать в слова», — ответила гостья. «Обман, лесть, убеждения, которые будут разъедать душу человека». Он порождает сомнения, сажает зависть, которая прорастает в душе, поглощая ее. Я осторожно отставил чашку. И этот шепчущий покровительствует Щукину. Он получил знание, что его интересовали, и поплатился за это своей человечностью. Потому что с момента, как ты принимаешь дух, он не просто делится с тобой знанием, он становится твоими мыслями, а затем и тобой. «Вот почему Щукин не бежал из города», — протянул я. Гостья покачала головой. «Если я права, то никакого Щукина уже нет». Шепчущий сожрал его душу, оставив лишь пустую оболочку, которая нужна ему, чтобы существовать в этом мире. До тех пор, пока он не найдет нового носителя. «Наверняка в ваших легендах упоминается способ, как можно расправиться с этим существом», — предположил я. Сата вздохнула. Увы, но во всех мифах про шепчущего змея выходил победителем из схваток. Он был скорее положительным персонажем сказок, олицетворял силу и ум, благодаря которым побеждал демонов. Поэтому на этот вопрос я, увы, не смогу дать вам ответ. Тем более теперь. Почему теперь? — с опаской уточнил я. «Потому что духи-покровители не могут существовать на чужой земле», — ответила гостья. «Дома их поддерживает память, обрывки старых мифов и легенд, что передают из поколения в поколение поддерживают сказки, которые читают перед сном детям. На чужой земле дух слабеет и умирает. Шепчущий же долгое время живет в империи, а это значит, что Щукин щедро кормил его душами людей. И Шепчущий переродился. Он не простой покровитель. Он стал тем, кого кормят кровью, а значит, не уступает в силе божеству.